Книжное дело. Новиков и масоны. Словно предчувствие тяжёлую поступь будущего императрица Загодя за четыре года до того, как Людовик XVI назначил выборы в Генеральные Штаты, до того, как третье сословие под проливным дождём нашло помещение для заседания «Спортзал королей» и там приняла клятву в зале для игры в мяч, с которой, собственно, всё и началось начала борьбу с книгопечатанием в столицах и прочих городах России. Вернемся несколько назад. Как уже было сказано, печатное слово императрица уважала. В 1771 году иностранец Гартонга заводит типографию для печатания иностранных книг. В 1776 году типографии Вейдбрехта и Шнора начинают печататься в огромном количестве русские книги. Указом от 15 января 1783 года каждому разрешено заводить собственную типографию с обязательным уведомлением об этом в Управе благочения. Тут же вводится негласная цензура, чтобы не было в книгах ничего противного законам Божиим и гражданским. самая активной в России была типографская компания Новикова в Москве. Николай Иванович был хорошо известен в обеих столицах. Недаром Павленко называют его едва ли не самой яркой в России фигурой в эпоху просвещения. Как уже было говорено, ещё в 60-х годах, в пору печатания им журналов «Трутень», «Живописец» и «Кошелёк», отношения с императрицей у него не сложились. Как только появилась возможность свести с ним счёты, Екатерина отомстила ему за всё разом. Вот автобиографическая справка. «Новиков». 1744-1880 до 1778 года жил и работал в Петербурге, затем переехал в Москву, арендовал типографию Московского университета и занялся издательским делом. Далее он организовывает типографии, библиотеки и книжную торговлю. Новиков издает книги по самым разным отраслям знаний. Его книжные лавки находятся в 16 городах. Новиков широко занимается благотворительностью. Чем же он так не угодил Екатерине, что она на 15 лет упрятала в Шлиссельбургскую крепость? Новиков был франкмасоном, то есть принадлежал к очень популярному движению европейской и русской жизни того времени. В России масонство появилось при Ане Иоанновне. Иные утверждают, что масонство завёз Пётр 1. В начале увлечения масонством жило, как дань моде, им кокетничали, говорили о вселенской любви и некой масонской тайне. Со временем масонство стало нравственной философией, Новиков относился к ней весьма серьезно. По примеру Запада, в Петербурге и в Москве стали создаваться тайные братства, ложи. Идеологом петербургского масонства был Елагин, Московского, Новиков и Шварц. В отличие от елагинского увлечения внешней стороной масонства, символикой и обрядовостью, Новиков видел в учении вольных каменщиков возможности для нравственного усовершенствования. XVIII век обожал тайны и мистику еще больше, чем XXI век, но, в отличие от нас, масонов интересовали не экстрасенсы и колдуны в пятом поколении, а переустройство мира по принципам добра и справедливости. А что до тайных ритуалов с гробами и черепами, так мужчины обожают всяческие игры. Пусть лучше такая забава, чем игра в войнушку. В 1812 году им предстояла очень серьёзная война, и очень многие из моих любимых героев Первой Отечественной были масонами. Разумеется, в типографиях Новикова печаталась и масонская литература. Екатерина II ознакомилась с этой литературой и назвала её «сумасбродной». В 1780 году Петербург посетил мистик Калиостро. Он очаровал петербургских дам и весь высший свет. Екатерина II отозвалась о нём, как о негодяе, достойном веселиться. Калиостро ещё более восстановил императрицу против масонов. С её трезвым и рациональным умом Екатерина ненавидела всякую мистику, астрологию, суеверия Поиск религиозного самоусовершенствования ей тоже был непонятен. Борьбу с Новиковым и неугодным книгопечатанием Екатерина II начала в 1785 году. Первое порицание он получил за то, что собирался печатать ругательную историю ордена иезуитов. Кажется, Екатерине-то какое дело до иезуитов? А нет, в 1773 году папа, запретил деятельность Ордена Иезуитов в Европе за крайнюю неразборчивость в средствах для достижения цели. И Екатерина тут же взяла этот Орден под своё покровительство. В основанных иезуитами школах были великолепные педагоги. Видно, этим императрицей и прельстилась. Затем в вину Новикову поставили то, что многие его книги проповедуют «Колобродство, нелепые умствования и раскол». По заданию Екатерины, архиепископ, затем митрополит московский Платон устроил Новикову настоящий экзамен в вопросах веры. Поскольку сам Новиков считал, что истинное масонство в том просвещении, к которому можно прийти, идя по стопам христианского нравоучения, он нашел с митрополитом общий язык, Платон отозвался о Новикове весьма положительно. Тем не менее, в июле 1786 года Екатерина запрещает вольным типографиям печатать книги церковного содержания. А также книги от комиссии народных училищ. Книжные лавки были описаны, опечатаны. Было найдено огромное количество противозаконно напечатанных книг. Они были сожжены. В гигантском аутодафе погибло 18 656 книг. В костер пошли «Житие Сергия Чудотворца», «История священная», «Азбука немецкая», «Собрание сочинений духовных Сумарокова», «Духовное сочинение Ломоносова», «Азбука российская церковная и гражданская», «Сочинения митрополита Платона» тоже были сожжены. В 1789 году Фанвизину было запрещено печатать книгу «Друг честных людей» или «Стародум». В 1790 году запрещена книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». В 1792 году Новиков был арестован. Познакомившись с его делом, Екатерина заметила, что он умный и опасный человек и мартинист, хуже родищего. Вместе с арестом Новикова опале подверглись некоторые масоны, но они отделались ссылкой в родные имения. Новикова судили за чуждые Екатерине идеи, за самобытность, за пренебрежение к цензуре, за принадлежность к масонству. Но главной виной Новикова, как и всех масонов, было общение с наследником Павлом Петровичем. Был ли в отношениях Новикова и Павла какой-то политический оттенок? Неизвестно. Есть сведения, например, что Новиков передавал через архитектора Баженова цесаревичу кое-какие книги своей типографии. Но, может быть, это только домыслы. Всё, что касается масонства, окутано тайной. Одно точно — масоны относились к Павлу очень почтительно и видели в нём идеал царя. Участь Новикова была решена без суда. Он сидел в Шлиссельбургской крепости, в той же камере, где томился несчастный Иван Антонович, и был освобождён Павлом I в 1796 году. К общественной деятельности Новиков не вернулся, прожив до самой смерти в своем селе, а в дотьине. В жестоких и несправедливых поступках Екатерины в последние годы ее царствования современники часто винят последнего фаворита императрицы Платона зубова, храповицкий называл его «дуралеюшкой». Умом этот молодой человек не блистал, но на ногах стоял крепко. Историей этого временщика, как говорили в старину, мы закончим наше повествование.